Месяц коромыслом над рекой плывет. Глазки закрываем, сон сейчас придет. Там, во сне далеком, тихая река, горы, перелески, крутые берега. Спи, малыш, спокойно, пусть приснится сон. Мама обещает, сладким будет он.